Чтение второе В предшествующую беседу мы видели, как положены были основы русского общества. Мы видели, как сложились его части. Но мы заметили, что не было еще духовного начала, которое бы дало этим людям духовную связь, духовное единство. Это духовное начало явилось вместе с христианством, принесенным в Россию из Византии. Прежде нежели приступим к рассказу о принятии христианства, его распространении и влиянии на новорожденное общество, считаем нужным сказать несколько слов о том князе, которому суждено было сделаться просветителем русского народа. Мы видели, какими способами и путями начало, призванное для установления наряда, исполнило свое назначение в первое время существования русского общества. Мы видели, как правительственное начало собирало племена, рассеянные на безмерном пространстве, сосредоточивало их около правительственных центров, около городов. Каким образом переводило оно народонаселение из быта племенного в быт областной? С другой стороны, правительственное начало должно было стоять на стороже русской земли, должно было постоянно защищать это юное общество – эти первые основы общества от непрестанных вторжений степных варваров, потому что русское государство, передовое государство европейское, основалось на границах степей, на границах Европы с Азией. Из князей, которые более всего старались об этом внутреннем наряде, предание выставляет нам два лица, соединенные в нем одним именем, одним прозванием, одинаковым характером деятельности, хотя эти два лица и разных полов. Это князь Олег, второй по призвании, и княгиня Ольга, жена Игоря, третьего князя. Предание выставляет одинаковую деятельность этих двух лиц относительно устроения наряда в земле, указывая, как эти лица старались определить отношение племен к главному центру, к сосредоточивающему началу, как, собирая эти племена, населяли пустынные страны, строили города. Мы сказали, что предание дает обоим этим лицам одно прозвание мудрых. Мы знаем, кого обыкновенно народное предание называет мудрыми, кому приписывает это свойство. Оно приписывается тем правительственным лицам, которые преимущественно заботятся о внутреннем наряде, о внутреннем благосостоянии общества иначе рассказывает предание о сыне Ольги. Святослав в предании выставляется героем, вождем дружины по преимуществу, но не нарядником. В предании сохранилась жалоба, что он оставил родную страну для чужой, заботился о чужой стране, а между тем родную землю без него едва было не взяли печенеги. С другим характером является сын Святослава Владимир. Это лицо есть любимый герой Древней Руси. Конечно, его великое значение как апостола, просветителя русской земли, дает ему право быть главным героем древней русской истории. Неудивительно потому в народных поэтических сказаниях видеть это лицо совопросником царя Давида, вместе с ним решающим важный вопрос о начале и конце мира. Но с Владимиром, Соединены еще и другие предания, которые не могут быть объяснены одним его религиозным значением. К княжению Владимира относится цикл богатырских наших песен и сказаний. Витязи, богатыри, главные герои этих преданий, суть сподвижники, дружинники Владимира. Владимир тот князь, который распоряжается их подвигами. Отчего же в этих сказаниях о геройских подвигах богатырей играет главную роль Владимир, а не отец его, Святослав, герой по преимуществу? Если мы обратимся к летописи, то она точно укажет нам, что Владимир совершил много походов, преимущественно с той целью, чтобы скрепить окончательно между племенами связь, ослабевшую во время удаления отца его в Болгарию И во время междуусобий братьев. Но преимущественная деятельность Владимира состояла в том, что он отражал степных варваров, сдерживал их стремление против новорожденного общества. Около Киева, около центра русского общества в то время, с целью защиты от нападений варваров построил ряд городов. Все его княжение проходит большую частью в битвах с варварами. Здесь, в этих битвах, Идет дело о самых главных интересах общества народа. Здесь совершается борьба за имущество, свободу, жизнь. Неудивительно, после того, что подвиги Святослава не могли служить содержанием народных песен и сказаний. Они были совершаемы вдали от родной страны и не для родной страны. Тогда как подвиги Владимира были совершаемы в виду всей русской земли и с целью ее защиты от степных варваров. Вот почему благодарный народ так удержал в своей памяти Владимира и сделал его героем целого цикла богатырских преданий. А между тем сам Владимир не был богатырем, как был отец его Святослав. Но Владимир, кроме того, заслужил еще народную добрую память другими чертами своего характера. Из сличения всех преданий, записанных в летописи и существующих в народных сказаниях, мы видим, что этот князь имел широкую любящую душу и потому не любил жить одиноко, но любил жить с другими вместе. А известно, как это качество способно приобретать любовь народа и добрую память. Таков был князь, которому суждено было быть апостолом России. Знакомство с христианством начинается очень рано в нашем Отечестве, вследствие ранних походов русских князей и племен на Константинополь. Уже во время похода Игоря, третьего русского князя, летопись говорит о христианах, бывших в его войске, и о церкви христианской, находившейся в Киеве. Ранние распространение и усиление христианства на Руси доказываются и тем, что после Игоря жена его Ольга, управлявшая делами нового общества за малолетством сына своего Святослава, принимает христианство. Это явление было и следствием распространения христианства, и причиной дальнейшего его распространения. Но когда христианство начало усиливаться на Руси, в тогдашнем центре ее Киеве, как скоро оно обратило на себя внимание, Тогда необходимо было ожидать враждебного столкновения его с древней языческой религией. Когда Ольга увещевала сына своего принять христианство, он отказался. В характере Святослава лежало неодолимое препятствие к тому. Но, как сказано, самый пример Ольги должен был способствовать к усилению христианства, а вместе с успехами последнего – должно было возникнуть и сопротивление со стороны язычества. Это сопротивление обозначается в летописи тем, что христиан хотя и не притесняли, но смеялись над ними. Борьба таким образом начиналась насмешками. Есть некоторые известия, что в конце княжения Святослава эта борьба приняла уже другой характер. Насмешки превратились в притеснение. Но Святослав, преследуя христианство, если верить этим известиям, оставил, однако, по своем удалении малолетних сыновей своих, при бабке их христианке. И есть также известие, что старший сын его Ярополк был привержен к христианству, хотя явно и не принимал его из страха предсильной языческой стороною. Есть еще далее известие, что Владимир, князь Новгородской, В борьбе с Ярополком был обязан успехом своим старанием языческой стороны, которая не хотела Ярополка, но хотела князя вполне язычника. Верность этого известия подтверждается тем, что как скоро Владимир осилил брата и занял Киев, тогда мы видим язычество в полном разгаре. Никогда еще, по свидетельству летописи, язычество не выказывалось так резко на Руси, как в начале княжения Владимира. Никогда не было приносимо так много жертв, требовались даже человеческие жертвы. Владимир, обязанный торжеством своим языческой стороне, спешит удовлетворить ей, спешит украсить язычество и языческий быт. Он ставит из украшенных идолов, приносит им частые жертвы. Но в этом самом торжестве язычества, в этом старании поднять, украсить его, в этом самом мы видим уже признак его скорого падения. Стараясь поднять язычество, стараясь украсить его, Владимиры, те, которые содействовали ему в этом, истощали все средства язычества и тем рече обнаруживали всю его ничтожность, всю его несостоятельность пред другими религиями, особенно предхристианской. Что бывает иногда в жизни частных людей – тоже замечается и в жизни целых обществ. Мы видим иногда, что самые ревностные поклонники какого-нибудь начала, оставляя прежний предмет своего поклонения, вдруг переходят на другую сторону и действуют с удвоенной ревностью в ее пользу. Это значит, что они в своем сознании истощили все средства своего прежнего поклонения. У нас на Руси, в Киеве, В малых размерах случилось то же самое, что некогда имело место в Риме при императоре Юлиане. Его ревность более всего способствовала падению язычества. Он истощил все средства, которые могло дать язычество для умственной и нравственной жизни общества, и тем показал его ничтожность и несостоятельность пред христианством. Так и наше языческое общество при Владимире, истощив все средства язычества, приготовила тем самым торжество христианства. Под 983 годом летописец помещает следующий любопытный рассказ. Пришел Владимир из похода против ятвягов, и начали приносить жертвы кумирам. Собралась толпа и потребовала человеческой жертвы. Кинули жребий. Жребий пал на одного из варягов, который исповедовал христианскую веру вместе с отцом своим, принесшим ее из Константинополя. Толпа послала сказать старику, чтобы он отдал своего сына в жертву богам. Варяг отвечал, «Ваши боги — суть дерева. Ныне есть оно, завтра сгниет. Один только бог, которому кланяются греки, который сотворил небо и землю. А что сделали ваши боги? Они сами сделаны. Не отдам сына своего бесам. Разъяренная толпа убила проповедника. Ярость прошла, но проповедь осталась. Ваши боги — дерево. И безответны стояли кумиры Владимира перед этим грозным вызовом. И в самом деле, что могла древняя наша языческая религия дать обществу? Что могла она выставить? Что могла ответить на те важные вопросы, которые задавали ей проповедники других религий, особенно религии христианской? Одним из главных вопросов, которые беспокоили все северные народы и которые так сильно способствовали распространению между ними христианства, был вопрос о начале мира и о будущей жизни. Болгарское предание о принятии христианства говорит, что болгарский царь всего более был поражен картиной страшного суда. То же самое повторяет и предание о нашем Владимире. В предании Владимир созывает старцев и бояр, чтобы посоветоваться с ними о вере. Он говорит им, «Приходили ко мне проповедники разных вер» каждый хвалит свою веру. Пришли и греки. Они рассказали мне много о начале и конце мира. Хитро говорят они, любо их слушать. Что этот вопрос о начале и конце мира сильно занимал северные народы и много способствовал к распространению между ними христианства, это доказывается тем, что подобное же предание – находим мы и на противоположном конце Западной Европы. Знак, что это предание верно, верно духу времени и духу народов. Христианские проповедники приходят к одному англосаксонскому королю. Король, подобно Владимиру, созывает дружину и старшин для совещания, принять ли им новую веру или нет. И вот один из вождей говорит, Ты верно припомнишь, князь, что случается иногда в зимнее время, когда ты с дружиной своей сидишь в теплой комнате. Камин пылает, всем так хорошо, а на дворе в вьюга метель, дождь, снег. И вот иногда в это время случится, что маленькая птичка влетит в одну дверь и вылетит в другую. Мгновение этого перелета так приятно ей. Но это мгновение кратко и она снова погружается в бурю и снова бьет ее ненастье. Такова и жизнь наша, если сравнить ее с тем временем, которое ей предшествует и последует. Это время беспокоит и страшит нас своей неизвестностью. Итак, если новое учение даст известие о том, что было и что будет, то стоит принять его.